Новости культуры. Общество феминисток России закончило съемки художественного фильма Все музыки, грубые животные. Во время съемок ни одно животное не пострадало. Уважаемые пассажиры, кнопка экстренного катапультирования из переполненного фобуса находится на бюстгалтере у кондукторса. Уважаемые пассажиры, рабочий кабинет, сотрудница разговаривает с музом по телефону. Что, моя рыбка, сто? Да за да, сто? Мой зайка, да как же так? Ты руку сломал? Ой, мой золотой, тебе больно? Хочешь, я приеду? Вот отпрасусь с работы и приеду, а гипсуза наложили, да? Солнышко мое, я уже. мы на эту дурацкую дачу. Не поедем. Я потом с мамой поеду, все посажу, стану. Не волнуйся, моя рыбка. Педники, мой, ручку сломал. И я тебя, и я, тоже целую. Ну, давай, пока. Так, мама, мама. Алло, мам? Ну, мы никуда не едем? Да ничего. Мой козел руку сломал. Вот интересно, почему у человека целых 10 пальцев на руках и всего две ноздри Есть, есть что вспомнить, да. Да и нечего детям рассказать.